По стеночке обойдя труп, я вышел в кабинет Алферовой и обнаружил там две любопытные вещи: включенную настольную лампу и синий разбитый графин, осколками которого был усеян ковер. Обойдя и это препятствие, я прошел в приемную, а оттуда беспрепятственно проник в широкий плохо освещенный коридор, в середине которого маячила поджидающая меня фигура. В гончаров! Заметив мою нерешительность, спросил мужик. «Да, а кто вы?» «Не бойтесь, я охранник. Пройдемте ко мне. Что там у вас произошло?» «Пока не ясно», — уклончиво ответил я, заходя в его будку у самой входной двери. «Виктор, за последний час кто-нибудь выходил из помещения?» «Нет, а что? Может быть, вы в это время отлучались?» «Нет, но если бы отлучился, проникнуть в здание извне невозможно». Поглядите сами, как можно снять скобу, блокирующую дверь. А кроме того, сработала бы сигнализация. Нет, никто сюда не входил и не выходил. Вы, наверное, забыли про Маргариту Михайловну? Попытался я взять его на пункт. Она-то точно сегодня припозднилась. С чего вы так решили?» Непонимающе посмотрел на меня Виктор. «Да, она ушла после всех, но не позже половины шестого». Я к тому времени успел проверить и закрыть все кабинеты. Она уехала вместе с племянником или одна? Их вместе с Сашкой ввез Андрей. Между прочим, она недавно звонила и спрашивала, все ли в порядке. Вот как. С чего бы это? И часто она так делает. Каждый вечер, с того самого дня, как стала шефом. Ясно. И как вы отрапортовали? Как всегда, все нормально, только барахлит трубильник. Что? Объясните, популярно. Ну, вырубка света у меня сегодня была. Дважды автомат выбивала. Вот как? И часто такое случается? Да нет, сегодня впервые. Это интересно. А вы не помните, когда это случилось? Последний раз недавно, прямо во время ее звонка. Наверное, полчаса назад. А первая вырубка произошла в десять. Но это уже совсем интересно. Сопоставляя время, отметил я. И как вы действовали в этой экстремальной ситуации? Экстремальной? Скажите тоже. Пошел и врубил автомат по новой. Вы не могли бы мне показать, где находится щиток? А чего его показывать? Направо и по коридору? Пройдя по указанному направлению, я уперся в металлическую дверь, по левую сторону которой располагался электрический щит. Доступный даже младенцу. Что мне понравилось больше всего, так это то обстоятельство, что отсюда будка охранника не просматривалась ни под каким предлогом. Виктор, а куда ведет эта волшебная дверца? Пнув гулки из железа, осведомился я. Уж не в сказочную ли страну Буратино? Нет, это запасной выход на случай пожара. Насколько я помню, он не открывался уже год. «А почему вас это заинтересовало?» «А вот почему». Мазнув по замку, я сунул ему под нос промасленный палец. «Чем пахнет? Или у тебя с этим делом туго?» «Вроде не жалуюсь, а пахнет свежим машинным маслом или чем-то подобным». «Вот-вот, именно свежим. Обрати на это внимание. А ты говорил, что ее год не открывали. Как же тебя понимать? Или ты врешь? Или не слышал, как сегодня этой дверью пользовались? У тебя что, телевизор громко орал? Как всегда, его тише не сделаешь, у него потенциометр поломан. Но при чем тут телевизор? Он в момент вырубки света вообще выключился, а шума и без него хватает. Слышите, как визжат пилы? Слышу, согласился я с его неоспоримыми доводами. Плохо, братец, у тебя ключ от этой двери есть? А зачем он нужен? Замок-то отсюда руками открывается. Вот так. Не лезь, идиот!» — оттолкнул я совершенно поглупевшего стражника. «На нем могут быть отпечатки пальцев. Пойдем, посмотрим ключ. Да надо вызвать милицию». А что случилось?» Роясь в коробке с ключами, в который раз спросил он. «Марек сказал, что тоже вызвал милицию. Что произошло? Скоро узнаешь. Темните вы с ним что-то. Протягивая отыскавшийся ключ, с укоризной заметил он. Вот он, один такой хитромудрый. Но я же говорил, им давно не пользовались. Что теперь? А теперь открой основную дверь. Пойдем посмотрим, что творится снаружи, в той сказочной стране. Фонарик у тебя есть? Есть, но не работает. А зачем он нужен? Там свет от первого цеха падает. Дверь была пробита в торцевой части здания. и выходило на крыльцо из трех ступенек. При детальном осмотре оказалось оно тщательно подметено обычным венником, который за ненадобностью сейчас плавал посередине грандиозной, никогда не просыхающей лужи. Попытки Виктора по его извлечению я присек в самом корне. Совать в замок ключ я тоже не позволил, заверив, что для этого есть компетентные люди. Но что же все-таки случилось? «Может быть, вы, наконец, объясните?» «Приедет милиция, и ты сам все узнаешь. А я, пожалуй, пока пойду, прогуляюсь». «А вот это у тебя не получится!» Грубо схватив меня за шиворот, сразу перешел он на «ты». «Мне Марык велел никуда тебе не отпускать до приезда милиции!» «Как хочешь!» Покорно подчиняясь его руке, я остановился, ожидая, когда и он ослабит хватку. «Ручонки-то убери!» «Мне и самому милиция позарез нужна!» Тут я, конечно, лукавил. Милиция мне сейчас была нужна как зайцу-трипер. Просто я хотел остановить Милку, которая, выждав обусловленное время, с минуты на минуту могла проявить активность. Кроме того, эту ночь я хотел провести в своей кровати, а не в вонючей камере с сомнительными соседями. В том, что завтра сия участь меня не минует, я даже не сомневался». Но ночь будет моя, а за это время можно многое успеть. Во-первых, рассортировать и привести в порядок только что полученный ворох новостей. А во-вторых, попытаться его привязать к самоубийству Сергея Алферова. Кроме того, мне не давал покоя источник, который питал наркомана Игоря. Гончаров, почему вы не хотите мне сказать, что случилось? Я все равно узнаю. Э-э, чего тут узнавать? — равнодушно ответил я вопросом. — Тут и так все понятно. Ты посмотри повнимательнее на веник. Поступил он опрометчиво, потому что уже через секунду, громко матерясь, барахтался в грязной яме, а я легкой трусцой, каким-то непонятным проулком, взял курс на ожидавшую меня машину. Милка сидела как на иголках. Так что подоспел я вовремя. Еще пару минут, и она бы отправилась выяснять отношения к уже подъехавшим ментам. «Гони, лапушка, что есть мочи, дай бог я буду спать сегодня дома и обязательно выполню свой супружеский долг». «Идиот, что там у вас произошло?» «Ничего особенного. Просто типу, к которому я стремился». За полчаса до нашего приезда защемили в дверях голову. «Труп, что ли?» Деловито осведомилась она. Трупнее я не видел. Меня даже немного вырвало. Тут я думаю, откуда воняет? А ты, конечно, засветился. Ты же знаешь мое везение. Господи, да откуда же вы на мою голову свалились? Кто это вы? Ты, да отец? Я так думаю, что и тебя к нему на дачу вести придется. К сожалению, не поможет. Не тот случай. Преступление серьезное и неординарное. Они вытащат меня из-под земли. Что же ты предлагаешь? Если они не приедут за мной ночью, то завтра с утра я пойду к ним сам. Убийство действительно из ряда вон выходящее. Домой мы заявились в половине первого. Отослав Милку спать, я основательно помылся, выпил немного алкоголя и погрузился в размышления. Значит так, Константин Иванович, начнем плясать от печки. «Сегодня, примерно в 12.30, вы вместе с Джемилей покидаете озадаченного вами Григорьева, причем оставляете его в обществе Вундеркинда и безутешной вдовы Марго, надеясь больше с ними никогда не встречаться. Но уже в 10.30 вам звонит встревоженный Ленчик, вам звонит встревоженный Ленчик и предлагает совместно разобраться во всей этой истории. При этом он сообщает, что рядом с ним находится лицо, могущее пролить некоторый свет на интересующее нас обстоятельства. Что это за лицо? Откуда и как оно появилось, если охранники клянутся и божатся, что никто в здание не заходил? Кто этот человек, садистки убивший Григорьева, пока сказать трудно, а вот как и когда он проник в здание, мне уже понятно. Скорее всего, дело обстояло таким образом, Предварительно смазав замок, убийца открывает дверь и вырубает свет, благо электрощиток находится у него под рукой. Пользуясь темнотой и нерасторопностью Марека, он стремительно пробегает перекресток коридоров и проникает в кабинет Алферовой. Дальше уже проще. Через дверной пролом он заходит в кабинет Григорьева. — Погодите, господин Гончаров, в ваших рассуждениях. я обнаружил по крайней мере две несообразности. Во-первых, объясните мне, почему при его появлении не сработала сигнализация? А во-вторых, как вы объясните осколки синего графина в кабинете Алферовой? Вопрос резонный, но объяснимый. Предположим, что сигнализация пожарного выхода не работала или попросту была заранее отключена. Вы думаете, что это заранее спланированное убийство? Я в этом сильно сомневаюсь. Обычно ради такого торжественного случая орудия убийства готовят загодя, а в нашем случае его тюкнули первым, что попалось под руку, то есть графином. Вот-вот, я и говорю, стукнули графином, а потом потащили под пресс. Но стукнули в кабинете Алферовой, а не в его собственном. Почему? Не знаете? Тогда я вам помогу». Скорее всего, они там и сидели, там и разговаривали. На какую тему, пока не ясно. Но Леник чувствовал себя в полной безопасности, иначе бы он позвал своего Марака. Согласен, Константин Иванович, но я продолжу. Итак, их мирная беседа протекала меньше получаса, предположительно с 22.10 до 22.30, до того самого момента, пока Ленчик не позвонил вам. Вероятнее всего, этот разговор гостю ужасно не понравился, и он решился на отчаянный шаг. Нет, господин Гончаров, вы забываете об одной существенной детали. О том, что после телефонного разговора с вами, Лёнчик предупредил о вашем приезде Марыка. То есть он и тогда не думал об ожидающих его неприятностях. Ну а дальше все происходило так, как вы говорите. Тогда объясните мне следующую несуразность. Каким образом свет мог погаснуть во второй раз? Если в первом случае убийца находился возле щитка, то во втором он был от него метрах в двадцати. Как он мог его вырубить? Вопрос сложный. Может, он был не один? Мне так не кажется. Тут что-то другое. Возможно, он незаметно прокрался мимо охранника. Тогда на кой черт ему вообще понадобился свет? Но все это второстепенно, у меня не идет из головы то странное обстоятельство, что Марго позвонила в момент второго затмения, что это простая случайность или выверенная до минуты акция. Но недавно вы говорили, что о заранее запланированном убийстве не может быть и речи. Как вас понимать? Такого я не говорил, просто считаю этот вариант маловероятным. Кто же, по-твоему, убийца? Я бы и сам хотел это знать. Короче говоря, ни хрена ты мне сказать не можешь. Как и ты мне, и поэтому давай-ка лучше спать. Завтра нам предстоит довольно интересный день. В Шесть часов утра мой полубредовый сон был прерван кошмарной, но своевременной мыслью. Пронизав от пяток до макушки, она буквально выбросила меня из постели. И как я об этом не подумал раньше. «Дело оборачивается для меня гораздо хуже, чем казалось на первый взгляд. На рукоятках прессового винта, которым был убит Григорьев, наверняка остались отпечатки моих пальцев. Теперь можно говорить все, что угодно, но факт остается фактом. Наверное, Марок подтвердит, что я приехал, когда его шеф отдал Богу душу. Если, конечно, подтвердит. А как у него самого, дела будут складываться плохо». то может и промолчать, или даже дать нужное следователю показания. А следователю больше ничего и не надо. Какой ему смысл искать истинного убийцу, в то время как я подхожу для этой роли по всем статьям? Тем более, что его начальник, господин Шутов, будет искренне рад такому повороту дела. Итак, какие улики и факты говорят не в мою пользу? Первое... мое давнее знакомство с домом Алферовых. Второе. Я следил за Игорем. Третье. Пытался угнать у Григорьева его автомобиль. Четвертое. Обвинил его в убийстве Алферова. Пятое. Приходил к нему вчера днем и проломил стену. Шестое. Скрылся с места преступления. Наконец, седьмое. Личная ко мне неприязнь начальника милиции. С таким букетом... Можно хоть сейчас надевать полосатую робу и ползти в сторону Колымы. Услуги адвоката мне вряд ли понадобятся. Что же делать? Неужели мне придется переходить на нелегальное положение? Или... Да, как это ни прискорбно, но это единственный шанс. Гадкий, противный, но единственный...